Глава 19 в о л ч и я г о д н и к и вкус Вот только не надо за меня решать Буркнула тайка, прижимаясь к теплому боку вьюшки А сама сосредоточилась, чтобы донести до с и м а р г л а простую мысль Сейчас я их отвлеку, а ты готовься, бежим по моей команде Волчица же усмехнулась, будто подслушала в ь ю ш к а вздохнул и з а т а р а т о р и л внутри тайкиной головы, словно оправдываясь. «Прости, планы поменялись, но не могу я ей перечить. Это же сама Люта, прародительница всех волков. Я хоть и не из ее племени, но проявить непочтение не смею. Давай лучше я Яра найду и сюда приведу!» «Ой, ну хоть так...» т а к вытащила из кармана платок и завернула в него рубины, которые до сих пор сжимала в ладони, и подумала. «Вот, отдай Яромиру. Скажи, это то, что мы искали. Надеюсь, мир придет сюда не только для того, чтобы закопать мои косточки». Она не сказала этого вслух, но л ю т а как будто услышала и фыркнула, провожая взглядом стремительно улетающегося Маргла. а н о дела. Сама позвала и сама же сбежать пыталась». И зачем травку жгула, девочка? А ли просто со скуки? Тайка вскинула подбородок. Насмешливые обвинения были ей обидны. А вот и не от скуки. Между прочим, ваши волчики меня недавно загрызть пытались. И как мне после этого вам доверять? л ч и к ну-ка объяснись. Волчица повернулась к серому мужаку, и тот мигом поджал хвост. <свеч> <свеч> <свеч> Вообще-то не ее. Аврана дурацкого Он девчонки зла ж и л а л Так и сказал Мол, заберу н и т судьбы Когда волки о б г л а д а ю т твои косточки Ух, я бы его поймал Если б заранее знал Что этот хитрец оборачиваться умеет Я только-только хотел ей все растолковать А она мне сначала фу А потом вообще с и м а р г л призвала. И т о за мной пончался, балбес малолетний? И зачем я тебя только Говорить по-человечью учила? Ну, мам! Не мамкой мне тут. Чай не сосунок уже. Тут Тайка, не удержавшись, Прыснула в кулак. Оказывается, у волков все как у людей. Не бойся меня, девочка. Покаялся Лучик, Глядя на нее чистым щенячьим взглядом. Я... Не собирался на тебя рычать Просто сам испугался Выходит, мы с тобой зря напугали друг друга Тайка через силу улыбнулась Нет, она еще не до конца верила этому лучику И близко подходить к нему не стала бы Несмотря на попытку состроить умильные глазки Но, по крайней мере, убедилась, что есть ее прямо сейчас никто не будет а Кстати, а почему ты не в шубе? с е м а же на м а с у с а м е р з н е ш ь Лучик, видя, что ругать его не собираются, приободрился и решил перевести беседу в более безопасное русло. «Вы люди такие нежные!» Наверное, волчок хотел как лучше, но тайка обиделась. «Это я-то нежная? Да я, между прочим, и в байдарочный поход ходила, и в палатке во время заморозков спала, а куртку мне Змей Горыныч спалил. Ты вот сам лучше скажи, почему у тебя шуба серая?» «Если ты сын Люты, разве ты не из семьи белых волков, с которыми р о д моего деда побратимствует?» «Да, сегодня определенно был день неудобных вопросов». Лучик, смутившись, спрятал морду между лапами и проворчал. «Я, я еще перереняю! в и ш ь белые подпалины уже видно! К лету будет как у взрослых!» Люта откровенно ухмылялась скале зубастую пасть, но угрозы тайка от нее не чувствовала. Скорее, это было любопытство. Так ты, выходит, р о д о с в е т о в а внучка? Значит, и нам не чужая? Что ж д е т т ы тебя от нас спрятал? Даже познакомиться не привел? Это потому, что по ту сторону в я з о о г о дупла родилась. Вот только сейчас в ваши края выбралась. Понимаю. Значит, ты меня призвала, чтобы быть в с т а п р и н я т ы й Вкус волчьей ягодника узнать? Если честно, то не совсем. В смысле и это тоже, но не только. Тайка замялась. Ей подумалось, а не слишком ли много она хочет от прародительницы всех волков? Неудобно как-то. Сначала в наглую вызвала, о т дело оторвала. А теперь еще дай ложку, дай повидло. Но другого шанса добыть шерстинки для новых нитей судьбы взамен утраченных может потом и не быть. «Ах, была не была». Есть у меня еще одна просьба, матушка Люта Погоди, погоди, не все сразу Вот пройдешь мое испытание, тогда и поговорим А ты ж скорая какая, вся в деда Вообще-то все говорят, что я на бабушку похожа Волчица смешно наморщила лоб С ней мы тоже не представлены Вот и жена, кручая хвост твоему деду-негоднику Совсем о родне позабыл Тайка немедленно встала на защиту царя Да не позабыл он У него там просто дел по горлу Сперва свадьба, потом сбежавший преступник, теперь война В общем, ничего нового Люди всегда либо воюют, либо готовятся к войне У нас волков все иначе Вы не сражаетесь? Да ладно к Счастью, Тайкина недоверие волчицу ничуть не обидела Мы охотимся Это д р у г о е Ты скоро поймешь в тебе тоже предстоит отправиться на охоту Это и будет мое испытание, да? Получив от Люты утвердительный кивок, Тайка, признаться, расстроилась. Охотиться на каких-нибудь беззащитных зверушек ей совсем не хотелось. «Ну и кто моя добыча? Кого н а й т и надо?» «Себя». Люта копнула носом сугроб, чихнула, сдув снежинки с розового носа. Под лапами волчицы Тайка увидела зеленый кустик, сплошь покрытый янтарными ягодами. «Ой, что это?» Наверняка это были не простые ягоды, а волшебные Но какие еще могут вырасти под снегом в ноябре? Волчий ягодник янтарный Люта посмотрела на нее, как на маленькую Мол, что ты таких простых вещей не знаешь? У нас такого не бывает Только красный растет и на больших кустах Только его есть нельзя, он ядовитый очень Угощайся, ведьма Съешь ягодку А я не отравлюсь? Это уж как повезет А Лучик, шагнув ближе, зашептал Ешь! Да, все, все нормально будет От него помереть можно Только если ты не достоин Ну, спасибо Утешил называется И как определить, кто достоин, а кто нет? Ну, вот Ягода и определит Знаешь, легче не стало Лучик оскалился, но Тайка больше его не боялась. Теперь она понимала, что волк-подросток так улыбается. Не дрей, сестренка. От этого обращения на сердце прям потеплело. Эх, была не была. Как говорят, волков боятся ь в лес не ходить. Но она уже пришла. И даже сама этих волков призвала. Поздно на попятную идти. Наклонившись, тайка сорвала ягодку и отправила ее в рот. Ух, и кислятина! Как будто лимон целиком слопала. Но это было еще не самое худшее. к о с т и вдруг заломила. Мир перед глазами поплыл, ноги подкосились, и тайка рухнула лицом вниз. Холодный снег обжег щеку. «В висках билась страшная мысль. э т что же? Она все же оказалась недостойной. И что теперь? Смерть от яда?» По телу прошла болезненная судорога и т а к и закричала. Что-то теплое и мокрое коснулось ее лица. Лучик лег рядом, прижался шерстяным боком и принялся вылизывать ее, словно успокаивая. И боль начала постепенно отступать. «Я что, умираю?» х о т е л о с п р о с и т ь Тайка, но из горла вырвалось лишь тихое поскуливание. Луччик прикусил е е ухо, но это было ласково и даже приятно. Я с тобой, с е с т р е н к а Сейчас п р о й д е т Первое превращение это всегда больно. Если тяжело говорить, просто думай, и я тебя услышу. Превращение. «О чем это он?» Тайка глянула на свои руки и ахнула. Теперь у нее были самые настоящие лапы. Белые, с редкими серыми волосками. и в е с е т т е б я Масть сразу белая, как у братца Рада Света! Один я не уродился!» «Я что, теперь волчица? С ума сойти!» Тайка чувствовала, как ее страх сменяется восторгом. «Так вот, что чувствуют оборотни, оказывается!» Ну, технически она, конечно, оборотнем не была, но принципы превращения у всех так или иначе схожи. «Добро пожаловать в стаю, дитя!» Голос люты над головой прозвучал торжественно. И так и поднялась, пошатываясь точно пьяно. Голова шла кругом от обилия новых запахов, каждый из которых наверняка что-то значил. От незнакомых звуков, которые прежде находились за гранью восприятия. Ей хотелось скакать и валяться в снегу, но непослушные лапы заплетались. Она переваливалась, повизгивая, как глупый кутенок, и едва удерживалась от желания закружиться волчком, чтобы попробовать поймать собственный хвост. Вот Пушок бы обалдел, узнав, что у Таки теперь тоже есть хвост и лапки. «Надо скорее похвастаться», — подумала она и сама себя о д е р н у л а прижав уши. «Где он сейчас, тот Пушок?» С Усси Лисой, конечно У Лиса есть мать И верно ему Маржана Еще Радмила, которая ждет его в дивнем царстве У Яромира Огнеслава, ну и пусть Ей теперь нет до них никакого Дела, потому что у нее будет Новая семья Белые волки Айда На береги Предложил Лучик И они рванули с места в карьер Поднимая вокруг себя клубы снежной пыли Братец-волк поддавался, так это точно з н а л а Он то позволял себя нагнать, то вырвался ы вперед, порой отвлекался на строчки зайчьих следов и взрывал носом сугробы, словно надеясь найти там затаившегося б е л и к а Бегать за лучком было легко и весело. Вскоре уже и лапы перестали заплетаться и проваливаться в наст. Ее волчья поступь стала легкой, как перышко. Но Тайка припустила в полную силу только на самом последнем отрезке, чтобы, завершив круг, аккуратно оказаться первой у н о к матери волчицы. «Я же прошла испытание! в о л ч ь й ягодник не убил меня! Я достойна? Достойна?» Она завиляла хвостом. л ю т а усмехнулась и, толкнув носом, опрокинула ее в снег. «Что ты такое говоришь, дитя? Твое испытание только начинается». «У тебя есть ночь, чтобы выполнить его. А на рассвете ты п р и д ё ш ь ко мне с ответом». «А что, был какой-то вопрос? Я позабыла». Тайка замерла, поставив уши торчком. Голос матери волчицы был таким приятным, что его хотелось слушать, как слушают шум дождя, свист ветра или журчание реки. И все равно, что она будет говорить». Пришлось немного напрячься, чтобы уловить не только форму, но и суть. Я спрошу, кто ты, где твое место и твое сердце? Тогда зачем ждать рассвета? Я уже сейчас знаю ответ. Я волк, мое место в лесу, мое сердце рядом с моими белыми братьями и сестрами. Я хочу охотиться только с вами. Побегай ночью волчьем обличь, и д и т е а потом возвращайся. Если ты слово в слово повторишь то, что сказала сейчас, значит так тому и б у д е Но учти, что после этого ты уже не сможешь стать человеком. Смотри, не пожалей потом. Будь человеком тяжело и больно. Слыхала я, что так и есть, но не мне супить. Это твоя судьба и твой выбор, д е т е Встретимся на рассвете. Тайка едва моргнуть успела, а волчица уже пропала, и даже следов на снегу не осталось. Видно было только раскопанную кочку с л у л ч ь я г о д н и к о м и Тайка принялась хватать пастью янтарные ягоды. Теперь те о казались не кислыми, а сахарными. Пожалуй, за всю свою жизнь она не ела ничего слаще. Подскочивший лучик тоже ухватил пару ягодок и предупредил. Не п е р е с е р с у й потом живот болеть будет и голова. Но они такие сладкие. Мама говорит... На чужом опыте не научишься Давай лучше опять побегаем А может, зайца поймаем? Да мы так выли, что они все попрятались А ты голодная? Нет, вроде Разобраться в новых ощущениях было не так-то легко Но в первую очередь таки больше хотелось прыгать, бегать и валяться в снегу А еще охотиться Да, именно так Охотиться Лучик, конечно, услышал ее мысли. Мама говорит, волки не должны охотиться ради забавы, так что придется подождать, пока мы проголодаемся. Но если хочешь, можем п о х о т и т ь с я на воспоминания. Это как? т а к к а о у д и в л е н и е раскрыла пасть, вывлив алый язык. Лучик выпятил грудь, явно гордясь, что его слушают с таким вниманием. Неподалеку есть озеро воспоминаний Его входы позволяют увидеть важное То, о чем ты тревожишься Даже когда сам этого не осознаешь Знаешь, бывают такие мысли Которые ты вроде и гонишь от себя А они все равно не дают покоя Мама говорит На этом озере очень полезно бывать Многое можно понять О себе и поймать со хвост скрытые чаяния. Я и так знаю, о чем я думаю. И о чем же? а зайце. Не хочешь идти? Не надо. Насупился лучик и стал похож на пушка. Тот тоже всегда надувал щеки, когда обижался. Жаль, скловешим теперь было не по пути. Он же не любит собак. Да и волков, считай, ближайших родственников тоже не ж а л у е т И все же сердце кольнуло Нельзя обижать Лучка Он такого не заслужил Небось, это твое озеро замерзло уже Смотри, как похолодало Волчок навострил уши Почуял, наверное, что она сомневается Нет! Его даже самые дикие холода не промораживают Одна Две пополни всегда остаются И есть куда заглянуть Если ты, конечно, не боишься, сестренка А потом глянул так хитро-хитро, будто испытывал Тайка ж з а р ы ч а л от негодования Это я-то боюсь А ну-ка веди меня на озеро вспоминаний, братец Вот увидишь, мне никто не страшен Я же теперь волчица, а волкам неведом страх И они побежали то неслись, высунув языки и ловя пастью кружащейся снежинки. А когда над верхушками сосен з а ш л а похожая на сер полуденец и серебряная луна, дружно завыли, подняв морды к звездному небу. Вскоре лес начал редеть, а до чуткого волчьего слуха донеслось сухое потрескивание. Китайка откуда-то знала, с этим звуком рождается лёд, когда мороз схватывает воду. Значит, озеро было совсем рядом. Не беги т так. Ох, ну и быстро ты, сестрица. За тобой не угонишься. так-то, знай наш. Останавливаться она и не думала. Еще чего. По правде говоря, она устала жить все время с оглядкой, как бы чего не вышло. Одно слово скажешь – этот обидится. Другое скажешь – тот косо посмотрит. На всех не угодив. А волчице никому угождать и не нужно. Волчица прекрасна сама по себе. И в кои-то веки можно думать только о собственном благе. потому что о стае и всем п р о ч и м про родительницу подумает. Это ее головная боль, ее ответственность. Какое же это было счастье – почувствовать себя свободной. Если бы у тайки были крылья, она бы сейчас точно взлетела. Мягкими лапами она ступила на лед, точно зная, что тот достаточно крепок, чтобы выдержать волчье тело. Он был таким прозрачным, что тайка видела песчаное дно озера – и чем дальше от берега она уходила, тем ж у т ч е становилась. Ух, о глубоко! Лучик тяжело задышал ей в ухо, добежал-таки. Может, если захочет. Тёмная полынья маячила впереди, м а н я и завлекая. Так бывает только в страшных снах или триллерах. Вроде чувствуешь опасность, но всё равно идёшь туда, чтобы встретиться с неизбежным. «Наверное, если бы не Лучик, тайка бы сдалась», Она не могла позволить себе струсить на глазах у братца волка. Присев на лапах, она подползла к полынье на брюхе и заглянула в воду. На нее уставилось собственное отражение — белая волчица с человеческими глазами. Тайка а залюбовалась. А что, красиво. И никаких тебе глупых веснушек. После пробежки по лесу очень хотелось пить, и она принялась лакать воду, от которой стыло горло. А! «Что делаешь? Не пей! Нельзя!» А потом вдруг налетел ветер. Когти царапнули по льду в бесплодной попытке уцепиться, и тайку втащило в полынью, прямиком в о б ъ я т и я смертельного холода.